Ритка опоздала всего на пять минут. Чудо-девочка. Едет по экскалатору, смотрит на меня, улыбка до ушей. ее даже не узнал поначалу, привык к ее офисному виду, а тут джинсы, и легкая куртка, волосы распущены. Ступенькой ниже стоят какие-то кавказцы в кожаных куртках. Один из них тронул ее за плечо, что-то спросил, слов не слышно, зато видно, как Ритка отрицающе качает головой. Кавказец явно расстроен. Поднявшись, Рита внимательно изучила мое лицо. с е л и с понять, что же изменилось, потом поняла «Очков нет» и улыбнулась. О своем открытии не сказала ни слова. Тактичная девушка, чего уж тут. «Привет, идем?» «Идем». Она взяла меня под руку, и мы вышли на вечерний Невский. Звучит банально, но на Невском вечером всегда красиво. Романтика. Неспешным шагом дошли до места назначения. В кинотеатре народу немного, понедельник все-таки. Я купил билеты, до сеанса еще минут 10. Можно успеть купить пиво. «Попкорн, колу, пиво? Ненавижу попкорн!» – брезгливо сказала Ритка. а п и в а Взяли пиво и прошли в зал. Места попались хорошие, недалеко, не близко, прямо по центру. А когда погас свет, я обнял Риту. Она доверчиво прильнула, и мне стало совсем хорошо.